Глава тридцать «Все еще больше запутывается». Германдорф уехал. Катя вымыла кофейные чашки, пошла в комнату. Данила крепко спала, раскинувшись на диване. Катя подумала, сон — лучшее лекарство и от боли, и от кокаина. Она не стала его тревожить. Тихонько оделась, закрыла квартиру, вышла из подъезда в темноту ноябрьского утра. В кафе на углу готовили завтраки с шести часов. Катя решила, если что, она скажет потом Даниле, мол, ходила за горячей выпечкой и йогуртами к завтраку, если он, конечно, спросит, очнувшись. На самом деле она хотела позвонить Лиле из кафе, а не из дома, мало ли. Отключка-отключка, но, кто знает, лучше служебные разговоры вести так, чтобы фигурант не слышал. Лилю она разбудила. У той голос осиплый с просонья. Катя подумала, «И у меня не лучше после ночных бдений». Она быстро рассказала о ночном визите и спросила, что произошло в Прибрежном. «Значит, парень у тебя», — уточнила Лиля, поведав свою часть. «Ты мне в прошлый раз про кокаин не говорила». Его избили во время матча. Герман сказал, что... «В общем, ночью они явились ко мне по желанию Данилы». И я вот все думаю теперь о том, кто из них тебя стрелял. Нет, наоборот. Можно ли их исключить из списка? Не обольщайся. Если убийца кто-то из них, я говорю о всей этой компании с Прибрежного, то он ведь промахнулся в тот раз у гаража и будет наблюдать твою реакцию. Какова нормальная реакция любого человека, на чью жизнь покушались? Он начнет всем знакомым рассказывать, «А что со мной произошло? Ужас, кошмар!» А ты в разговоре с этим Дорфом ни словом не заикнулась о случившемся. И с Данилой говорить не станешь об этом, так? И с твоей подругой Женей. Если убийцы кто-то из них, то как он воспримет твое молчание? «Меня беспокоит, что Данила у тебя в квартире». Слушай, давай я вышлю сотрудников с машиной. И что они сделают? Станут дежурить на моей кухне? Меня охранять от него? Нет, Лиля, это не выход. После показаний горничной этого скандала в их доме признаний твоей подруги первые кандидаты в подозреваемые Жене и Геннадий Савины, но я в новостях слышала, что Савину чудил. Мне Герман сказал, он тоже слышал. «А вот и теперь дело с людьми, с суицидальными наклонностями», — Лиля вздохнула. «Я понимаю, у каждого из них может быть своя правда и своя боль. Но мы дело об убийствах расследуем. Три человека убиты, и тебя пытались убить. Я в их доме наблюдала за Савинами. У твоей подруги и ее мужа есть веский мотив убийства Василия Саянова и шофера. Савина отрицает факт шантажа с их стороны». Но это ничего не значит. Возможно, шантаж был. Но, с другой стороны, есть один нюанс. Горничная показывает, что она не слепая и не глухая. То есть слышала, видела и догадывалась, чем занимаются втроем Савина и их шофер. А тогда как насчет отца Жени и Раисы Лопыревой? Они что, слепые и глухие? Они не подозревали, что происходит под крышей их дома? Рейса Павловна демонстративно устроила скандал и выволочку, но... Думаешь, она тоже могла бояться огласки и шантажа со стороны шофера? И отец Жени. «Ну вот, огласка произошла, и что?» «Ничего. Все вылилось лишь в безобразную семейную сцену и попытку суицида». «Нет, тут только все сильнее запутывается Катя. А потом эта девушка, Анна Левченко, она-то тут при чем?» если все дело в боязни шантажа. Она же блогер, могла написать. А что она могла написать? То, что муж племянницы Раисы Лопыревой гей? Нет, опять не сходится что-то. «А как дела с баллистической экспертизой?» — спросила Катя. «Гиза от пистолета ТТ, как и пули в предыдущих случаях. А что дала проверка по банку данных?» «Ничего». «Ничего». Значит, этот пистолет тт нигде до этого раньше не светился. «Ни по одному зарегистрированному в банке данных преступления». Катя замолчала. И тут провал. «Ладно, я буду на связи. Мне надо домой возвращаться», — сказала она. «Слушай, я тревожусь за тебя. Я буду осторожной», — пообещала Катя. Она купила в кафе горячие вафли, круассаны и булочки с корицей. Взяла кофе в картонном стаканчике. Пока шла до подъезда, жадно пила его на ходу. Тихонько открыла дверь квартиры ключом. Прислушалась, потом заглянула в комнату. Данила по-прежнему спал. Катя решила ждать, когда он проснется. Она села в кресло у окна, обдумывая события минувшего дня и ночи. Лиля права. Вроде бы в сложившейся ситуации именно Женя и ее муж — главные подозреваемые в убийствах Саяновой и шофера Фархада. Исповедь Жени лишь подтверждает эту версию, несмотря на то, что она отрицает их с мужем причастность к убийствам. Тогда, выходит, именно Женька стреляла в меня ночью? Или она сообщила мужу, что я говорила с их горничной, и это он меня подкараулил? Катя ощущала внутри себя холод, когда думала о том, что случилось у гаража. Можно ли верить школьной подруге? То, что Женя поведала об их супружеской жизни? Катя вспомнила, как невольно подслушала ночью в их доме в Прибрежном сладкий, бесстыдный стон наслаждения. Она ведь тогда решила, что это муж так ублажает Женьку. А что же теперь после его публичного признания? Катя бросила взгляд в сторону Данилы. — Или это кто-то шалил в ту ночь не с Женькой, а с горничной Филиппинкой? — Или все же инцест? — Брат, утешающий сестру, муж который гей? — Или Герман? Катя закрыла глаза. — Герман. Вот он уехал, а его образ остался. Катя видела его перед собой, сильный мужчина. Она не обратила внимания на него, как на мужчину, думала о нем лишь как о подозреваемом. А он? А он вдруг спросил, вышла бы она за него замуж. К чему такие вопросы в четыре утра? Герман, и при чем тут притча о последней соломинке? Суп Умбра. Это тихо произнес Данила. Катя встала с кресла и подошла к нему. Глаза его по-прежнему закрыты, лицо бледное, как у вампира. Во мраке. Она протянула руку, чтобы убрать волосы с его лба, и он поймал ее руку за запястье, крепко-крепко сжал его взгляд. — Ты мне снишься? — Не валяй дурака, — сказала Катя. Не отпуская ее руки, он приподнялся, сел... «Я же сказал, что мы еще встретимся». «Где у тебя болит?» «Везде». Данила улыбался разбитыми губами. Сыграй роль доброй самаритянки, а?» Катя высвободила свою руку из его ладони. «До ванной сам дойдешь или тебя довести. Тебе надо умыться». «А мы все же провели с тобой ночь», — Данила усмехнулся и встал. «Ночь, проведенная вместе, сближает?»